Должно быть так чудесно угаснуть в роскошь. Тогда как можно позже. Вот Антен начал убирать со стола, Климанс принялась за посуду, а Гийом вышел из столовой, одной из трех или четырех вполне законченных комнат. Здесь все дышало уютом — На фоне деревянной обшивки стен бледно-серого цвета прекрасно смотрелись большие занавески и обтянутые ярким желтым бархатом стулья. Коллекция китайского и японского фарфора и разные изделия от индийской компании, выставленные в больших посудных ленчатых шкафах по последней моде в стиле Людовика xvi Гийом любил современную мебель за чистоту линий, изящество и внешнюю простоту, поскольку ее роскошь заключалась лишь в выборе редких пород дерева и в бронзовых украшениях. Гийом прошел через две гостиные, где из обстановки были пока лишь прекрасные старинные ковры, несколько кресел и многочисленные марины на У меня нет «Ни одного портрета моих предков, чтобы повесить на стену», — сообщил он как-то Феликсу. «Пусть этим займутся мои потомки, если они у меня будут». «Но им нужно помочь. Тебе следовало бы заказать живописцу свой портрет. Потом посмотрим». Наконец он вошел в библиотеку, где больше всего любил находиться. Его жена — если ему удастся жениться, на свой вкус обставит гостиные и спальни, выглядевшие пока весьма скромно. Но эта угловая комната прежде всего должна была стать местом, где он мог бы поработать, отвлечься или поразмышлять. Поэтому ее отделке он уделил особое внимание, продумав деревянную обшивку стен из американской сосны теплого красного тона, гармонируя рубиновым бархатом кресел и с такими же занавесками, а также подобрал большой письменный стол. Нижние полки, заполненные лишь наполовину, обступали в широкий камин из черного мрамора и расположенную в углу винтовую лесенку, по которой можно было подняться на выходивший на обе стороны балкон и добраться до других пивожей с Легкие пилястры поднимались к высокому потолку.